Ухожу один я вечер Замечаю все подряд Спит трава, оврагов плечи Облупились и горят Облаков не видно, ровно Над рекою и бело Дальний берег режет кромкой Небо мутное стекло Спит река, темно и гладко Ветер замер в камышах День растаял без остатка Тишина звенит в ушах Пустеет осень Все сходит с рук И в цифру восемь заплелся круг Рябину ветер трясет мне вслед И так заметен Вчерашний след Я жду морозов Чтоб смёрзлась грязь Чтоб ветер слёзы Сушил крутясь Мне всё так знакомо тут Столько одежд Нашил я из тканей погоды. Дождей пояса темно-серым цветут В вишневом шкафу небосвода. Ветров рукава плещут в желтую ночь, Касаясь случайных прохожих. и складки листвы опадающих рощ Хрустят черенками застёжек Но вечер падает, сошла печаль лугов. И ночь всего меня заполонила. Неизъясним, прекрасен и суров. Кусок луны плывет меня помимо. Все было голубое, как стакан Стеклянный, опрокинутый вверх дном Но ветер наклонил его чуть-чуть И гранями дождя блеснув, утих. Все было золотое, как серьга Повиснувшая в мочке длинных туч Но ветер разогнул ее дугу И в реку засмотревшись Уронил. Всё было мутно белым, как фаянс, обожжённый в печи песков и трав. Но молния ударила ребром ладони по молочной тишине и стало всё другим. Время умирать Опять нас балует погода Ночами тихие дожди Спешат спуститься с небосвода Чтобы на утро не идти Опять чуть слышно дышат клёны Между домов в просветах дня Опять блестит в тёмно зеленом Полузабытая трава Туманы снова Тени тянут К последним листьям Но они С грудой Молча вянут У ног Изябнувшие скамьи И их тяжелый Мокрый ворох Хранит сырой земли печать Что толку В долгих разговорах Настало время Умирать Переходы, мягкость линий Обручальное кольцо Заперт вечер темно-синий Отступления и потери. Бело-красные цветы. Узкий луч открытой двери. Время старое, седое. Пухом в наволочках спит. И луны лицо ребое. Ночь. Стоят дома, подошвами подъездов, Примерзшие к асфальтовым краям. На стройке указатели объезда бренчат о чем-то жестью фонарям. Слышу, кто-то на кухню прошел, Звякнул чашкой, тихонько вздохнул, Ветер штору дыханием нашел, И ей на ухо что-то шепнул. Морковные цвета Москвы Сквозь серо-пепельные годы Румянцем дня закруглены В пунцово-красные погоды. Сырая зелень смотрит вниз И ртуть последнюю роняет Покорный отблеском карниз Изгибом солнце вспоминает Бульвары молча ждут людей Решеток очерк карандашный Щека блестящих площадей Ко мне повернута На башне, рукою согнутые в локте Готовый слабо опуститься, Застыло время на черте И ждет, нахохлившись, как птица. Как кошка скрючилась, Что если я попробовал. Работает писатель, все ходят и смеются. Чего он там сидит, глядит на мух и плачет? Сегодня жемчуга, сегодня капли И нитки длинные, пушистые пакли. Пора готовиться к зиме. Последние листья, как птицы, Сидят на деревьях зимой. И небу погибшему снится, Что снова ты рядом со мной. Отрежет ли звоном хрустальным Стекло холодов ту? Не знаю я. По небу сталью Царапают ветви весну. Стены шершавыми сводами Кожи касаются в Ложе серых ступеней Пятки чуть холодит И солнечные лучи Узкими стрелками окон Зажаты в кулак Пыль плетет свое кружево Танцует меж желтых нитей Текущих сквозь щели пальцев И покрывает лестницу Ложится на камень Остывая в седых волосах Молящиеся Богу женщины Несколько птиц залетают В пустые прорези окон И почериков немного С криком несутся назад В каменный белый город Сочащийся темно-синим Низким, густым небом. Мокрые черные липы Стоят на чуть припорошенных снегом Зеленых газонах И ждут. Когда кончится день На площади пусто Только булыжник блестит После дождя, как живой И успевает заметить Спину бегущего человека На высокой, острой башне Собираются бить часы Но что-то не бьют На железную рельсу упал Желтый лист И к железу прилип Вздрогнул я Будто кто-то позвал Снова слушать Озябнувший скрип чёрных рам На осеннем ветру Стук дождя По холодной траве И я понял Что скоро умру Если вновь не увижу во сне Свет огня Тишину твоих рук Тяжесть яблок в уставшем саду И озябшего дня полукруг И дороги прямую черту По которой мы шли не спеша К электричке вдоль мокреньких дач С низкой ветки, как сокол с плеча Полетел в облака Чёрный грач. Зима в Крыму. На солнце двадцать, В море семь, Капуста во дворах, Крутые улочки Портвейн, Озявших крыльев взмах. Киосков синих, мятый бок, Блестит на солнце жесть. Я пью в кафе томатный сок, Автобус ровно в шесть. Я выберу море и пляж, и загар, Руки твоей холод на коже. Обычное солнце, обычный пожар Внутри. Ни на что не похожий Солнце упало на зим Дней расколов стекло Ломкой вчерашней грязью Смерзлась дорог кольцо Листья поднялись в небо Льдом облаков застыв Запах жилья и хлеба Стынет в руках моих И неподвижный город Смотрит, как в окна, в пруд Ветра последний шорох Птицы, как хлеб, клюют Ты прочерчена линией, каждым утре моем, Ожиданием, как инием, покрывается дом. Мне решила печаль сделать комнату, Здесь, в лесу, посреди тишины. Осень, Хрустом желтеющим сомкнуто, Настилает из листьев полы. Ветки ломкие, сухость корявую, Заплетают мне серой стеной. Запах неба, побеленный травами, Кроет крышу усталой рукой. Мы уснем, когда погаснет пламя и остынет светлый воск свечи, бледно-голубыми кружевами на подсвечнике. Но ну, а пока молчи. Видишь, свет еще кружится рядом, еще ждет чего-то тишина. Морщинами свой облик злила, лохматое лицо залило и тыкалось в песок, и злости пенистая сила меж двух утесов билась выла и падала у ног, и брызги, оседавшие с шипением, на камне оставляли мутный след». Темнота, секрет печальный, Не доверит больше мне. Звук прощальный, изначальный, Притаившись, ждет в струне. Зебра и пасется на белом лугу, И копытами легкими мнет Осторожную в белую мглу. И хрустящий по-зимнему лед. Мы любили лежать на горячей, На горячей жести крыши. Это было апрелем сходящим Синим солнцем всё выше, выше. Таял снег, и в пальто шли люди, Хмуря брови и глядя в землю. А мы, гордо выгнав груди, Людей на земле неприемлем. Распластавшись, раскинув руки, Мы лежали и щурились в небо. Рвал на части холодный ветер На груди нашей солнца негу. А потом мы сразу вставали, Трое ангелов в плавках белых. Вниз смотрели и улыбались, Если кто-то там что-то делал, Если дворник колол свои льдышки Чёрным, ржавым, тяжёлым ломом. Если кто-то во двор наш вышел, Друг, товарищ, просто знакомый. И упасть нам совсем не страшно С горячей, горячей крыши. Поскользнуться совсем не страшно На коварно-хрустящей жести. Нет музыки такой, чтоб выразить меня, Какой же я, какой, какой же я? Быть может, я стога, которых еще нет. Быть может, я закат, быть может, я рассвет. Какой же я, какой, какой же все-таки я? Бредущий по прямой сквозь желтые поля. Все умерло, жена заснула, Поблескивает ножка стула. О, злая моя воля, почему я возлюбил И центром посчитал себя, Сидящего у моря на скамейке? В копилке пусто, хоть разбей, Едва ли светанет одна копейка. Уныние заброшу. Крик такси заполовинил жития блинку. Меня смело и сдуло, как пылинку. В скромешной тьмы, залитых солнцем улиц Тель-Авива. Не дали электричество. И мой огонь потух. И времени количества Мне пропает петух. И ночкой полусонную Я с привязи сорвусь. Не дали электричества И не дадут, боюсь. Я погрузился в этот вечер Во весь покой его до дна. Я погрузился и на плечи Легла мне полная луна Какие там моря и океаны Виндсерфинги, курорты и венцо Зелеными ветвями осиянной Я прозреваю Господа лицо Лицо все тонкое, из тонких паутинок, Жемчужное, как капельки росы, Прозрачное, как слабый ропот льдинок, Запутавшихся в рыжие усы. Не хочется быть лодочкой, великомый, Дурацким парусом по прихоти чужой. Не хочется в лицо глядеть знакомым, Не хочется асфальт топтать ногой. Намотаю я осень на палец Желтых листьев незримую нить, Волчьи ягоды красный хрусталик Мне прикажет немного пожить дотянуть до ненастья и стужи, до зимы, до ее огонька, и проснуться, и знать, что ты нужен, и в улыбнуться слегка. Трясутся руки, и поэт гуляет, откажут ноги, и поэт взлетит. Прекрасное препятствие сарая, Скворежники, верховья ракит. Пока лежу, что-то падает, катится, Стоит встать, привычное, Слышу звуки, вижу свет, Вереск, поплыл ветерок, Налево-направо, море-вода, Мой остров, Ель, синица, клюква, камень. Было, точно было. Капля за каплей бьет в лицо туман. Башенный кран, движущая стрела его в проеме окна. «Не робей!» — сказал я себе. И перевернулся на другой бок. Необходимый фонарь безопасности — Ещё долго горел на самом конце стрелы. Освещённый неоном иней, На грубо сколоченный из досок Ограде станции. Киномеханик Тихо присел на краю, Света неистовству чужд. Капает в кружку мою Чистая капелька чувств. Я зафиксирую в снег Все треволненье погод. Видимо, я человек, А не страна, не народ. Снегопад. Легкий человек задумчивый На цепи сидит. Кость грызет и вдумчиво На меня глядит. На Сретенье сияло солнце. В руке Христа светился камень, Нашитый бисером иконе. Из храма я приехал на такси. Встал, помолился, печку затопил, И все пропало. Чай, кусочки рыбы, Томатный сок — Среди простых чудес земли Все обретает смысл и вес, Когда приметами зимы Наполнит сердце бледный лес, Когда потери так легки, Что больше нечего терять, И птицы осенью мудры Устали глупость щебетать. И неподвижно средь полей Лежит дороги колея. И все бесстыдней и смелей Мне обнажается земля. Цепляет ветер крыш настил, Сердитый сторож пустоты. И дождь сильнее припустил, Сильней задвигались листы. И дождь сильнее припустил, И погасил пожар лесной. Ветру хотелось свечи и чая, Ветру хотелось опущенных век. Ветру не верилось, что нескончаем Путь его, бег его, шаг его, век. Мои линейки нотные, косая паутина, На ней жучки болотные и паузами глина. Первый снег. Как будто пальцем по стеклу проводит кто-то. Снег идет тихо, не очень холодно. Конец декабря. Мы поздоровались. Ветер щиплет деревья за дряблые щеки и, улыбаясь, несется мимо. Деревья качаются. Что за намеки? А он все несется весело, крикливо. Выкатил глазища, мчится вперед, подворотнями свищет, Кулачищем бьет, ну и ветер, хлопают двери, как звери, Только тоненько скрипнут пружины, и опять хлоп со всей силы. Ведь недавно было тепло, было лето, а теперь дожди. Переулком летит газета